глава четыре век рыб в то время когда предполагалось что мир существует всего лишь несколько тысяч лет царила уверенность что различные породы растений и животных в определенном окончательном виде были созданы каждая порода сама по себе именно такую какую встречаем ее ее ныне С течением времени и с открытием и изучением летописи скал уверенность эта уступила место предположению, что различные виды постепенно развивались и видоизменялись в течение веков, что, в свою очередь, привело к теории так называемой органической эволюции, полагающей, что все виды как животных, так и растений, населяющих Землю, путем постоянного медленного процесса изменения произошли от некоторой весьма простой прородительской формы жизни, от какого-то почти лишенного строения живого существа, относящегося к далеким временам так называемых Азойских морей. Подобно вопросу о возрасте Земли, и этот вопрос об органической эволюции в свое время был областью жестоких пререканий. Было время, когда вследствие несколько неясных причин теория органической эволюции считалась несоответствующей здоровым вероучением, как христианскому, так и иудейскому и мусульманскому. Время это прошло, и ныне последователи самого правоверного католического, протестантского, иудейского и магометанского исповеданий свободно приемлют эту новую широкую точку зрения об общем происхождении всех живых существ. Невозможно допустить, чтобы жизнь сразу появилась на земле. Жизнь развивается постепенно, из века в век, в огромные периоды времени, перед которыми бледнеет всякое воображение. Жизнь зачалась и развивалась, начав с прозябания в тени, оставленной прибоями, и все ширясь к свободе, силе и сознательности. Жизнь состоит из особей. Особи эти — вполне определенные предметы, отнюдь не похожие на глыбы или массы ни на неподвижные кристаллы мертвой материи. Они обладают двумя характерными признаками, которых ни одно мертвое тело не имеет. А именно, особи эти могут поглощать другие вещества и притворять их в свое собственное существо, а также могут воспроизводить самих себя. Они питаются и размножаются. Они производят других особей, почти во всем похожих на себя, но все же имеющих некоторые отличия. Между особью и ее отпрыском всегда существует специфическое и семейное сходство, но также всегда существует индивидуальное различие между родителем и отпрыском, им произведенным. Это относится к каждому виду и каждой стадии жизни. Люди науки не в силах объяснить нам ни сходство отпрысков со своими родителями, ни отличие их от этих последних. Сходство и различие отпрысков постигается не научным знанием, а скорее здравым смыслом, который указывает и на то, что если изменились условия существования вида, то при этом и самый вид испытывает соответствующие изменения. Во всяком поколении каждого вида имеется некоторое число особей, индивидуальные отличия которых делают их более приспособленными к жизни при тех новых условиях, в которых виду приходится проживать. Равно как и известное число особей, индивидуальные отличия коих затрудняют для них жизнь в данных условиях. В общем, первый род особей будет жить дольше, даст больше отпрысков и размножится обильнее, чем второй. И потому в смене поколения поколением орудие и средства приспособления вида изменятся в благоприятном направлении. Этот процесс называется естественным подбором. Является не столько научной теорией, сколько необходимым выводом, вытекающим из фактов воспроизведения и индивидуального отличия. Есть еще много сил, действующих в виде разнообразных разрушающих или сохраняющих по роду факторов, еще неясных и не поддающихся науке. Но всякие отрицающие действия процесса естественного подбора на жизнь с самого ее зарождения являются либо неосведомленным относительно основных фактов жизни, либо неспособным к простому размышлению. О зарождении жизни многие ученые высказывали свои предположения и нередко предположения эти представляли большой интерес. Но до сих пор не имеется сколько-нибудь определенного знания и не высказано сколько-нибудь убедительной догадки о том, каким именно образом началась жизнь. Тем не менее, мнение большинства авторитетов сводится к тому, что, по всей вероятности, жизнь зачалась в грязи или песке, в теплых мелких солоноватых водах, пригреваемых солнцем. И оттуда уже распространилась как на берег за линию прибоя, так и в открытое море. Этот ранний мир был миром сильных приливов и течений. Очевидно, что живые особи первоначальных пород, выбрасываемые именно берег за черту прибоя или вовлекаемые в глубину моря, где они лишались воздуха и света, подвергались постоянному уничтожению. Первичные условия жизни благоприятствовали по этому развитию кожных и иных защитных покровов, предохраняющих особь от быстрого исцыхания и способствующих тем самым ее развитию и укреплению. С самого начала развитие вкусовой способности направляло особь к пище. Способность же ощущения света побуждала ее, с одной стороны, выбираться из морских глубин и пещер, а с другой — удаляться от слишком яркого света опасных мелких вод. Вероятно, первичные раковины и первые покровы тела живых существ были не столько защитой от врагов, сколько предохранением от высыхания. Тем не менее, зубы и клешни появляются на сцену уже в самые ранние времена истории Земли. Мы уже упоминали о размерах первичных водных скорпионов. В течение многих веков существа эти были властителями жизни. Затем, в силурийский период, который составляет подразделение периода Палеозойского, древность которого многими геологами определяется в 500 миллионов лет, появляется новый тип существ, снабженных зубами и глазами и обладающих высшей степени развитой способностью плавания. Это были первичные рыбы. Самые первые из известных нам позвоночных. Следы этих рыб появляются в следующем подразделении скалистых пород, известном под названием Дивонской системы. Появляются в таком огромном количестве, что этот период летопис искал называется веком рыб. Рыбы, как пород давно исчезнувших с лица земли, так и напоминающий своим строением наших акул и осетров, носились в водах, подпрыгивая в воздух, питаясь среди морских подводных растений, преследуя и поедая друг друга и внося в воды, омывающей землю, новое оживление. Рыбы эти с современной точки зрения не были особенно велики. Неногие из них превышали 2-3 фута длиною, но встречались и исключительные породы длиною до 20 футов. Геология ничего не говорит нам о предках этих рыб. По-видимому, нельзя установить связь между ними и какими-либо предшествовавшими видами. Зоологи высказывают весьма интересные взгляды по вопросу о происхождении их. Но взгляды эти вытекают из опытов над развитием икры при обычных жизненных условиях, а также из других источников. По-видимому, прародителями первых позвоночных были мягкотелые. И возможно, что это были весьма малые плавающие существа, первые начавшие развивать твердые части во рту и около неба, например, зубы. Зубы ската покрывают небо и весь рот его и переходят на губу в виде зубообразных тупых чешуек, покрывающих большую часть его тела. По мере развития таких чешуек, факт, отмеченный в геологической летописи, Рыбы переходят из сокровенного мрака прошлого на белый свет в виде первых позвоночных, занесенных на страницы земного архива.